Это тоже. Ишь, рожда -то разворотила, не опознаешь. Вылезать из сугроба было бы неблагоразумно. Сразу всадят десяток пуль, поэтому Раст Петрович, не вставая, крикнул «Господа, я Фандорин, не стреляйте!» И лишь потом, стянув себя мирно со снегиря, поднялся, вероятно, похожий на снежную бабу. Сквер был полон людей в штатском. Их было, пожалуй, не меньше полусотни, а за оградой виднелись еще. «Все вчастую ваш высокородие!» — сказал один из летучих, седоусый, но моложавый. «Некого арестовывать!» «Один сетки живой!» — ответил Раст Петрович, отряхиваясь. примите ка его и уложите на скамью!»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 и полицейского вице-директора согнуло пополам в пароксизме удушающего, неудержимого хохота, отчасти, несомненно, объясняемого спадом нервного напряжения. Рас Петрович улыбнулся, потому что веселье Глеба Георгиевича было заразительно, но снова зацепил взглядом тонкую фигурку в гимназической шинели и посерьезнел. «Где Грин?» — спросил он. «Он сидел вон там»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 Я же иду спать. Если что, меня разбудят, а я дам знать вам. Только навряд ли, — он махнул рукой, — завтра утром будем снова строить козни. А сегодня все. пас, Я пас. Свечку в церкви Раст Петрович ставить не стал, потому что суеверие, да и отдыхать почитал себя не вправе.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 Отвечать секретарю не понадобилось, потому что высокая белая дверь тихонько скрипнула, и в приемный вышел сам Ведищев. — Фрол Григорьевич, у меня срочное дело к его сиятельству. — Чрезвычайной важности раздраженно произнес Фандорин, но князя в камердинер повел себя загадочным образом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 Увидел, как князь поднимает руку и осторожно гладит плачущую по черным волосам. «Ну, — Ну, голубушка, будет, — ласково сказал его высок превосходительство Молодец, что пришла к старику, что душу облегчила и что поплакала правильно. — А про него я так тебе скажу. Выкинь ты его из сердца. Не пара он тебе никому не пара.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 Белая дверь распахнулась, и послышался голос Владимир Андреевича, ну иди, иди с Богом, и про совет мой помни. — Здравствуйте, Эсфирь Авесоломовна, поклонился статский советник, вышедший в приемную красавицы. Та смерила его презрительным взглядом.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 И уютно, добродушно сказал. Все знаю. Фрол имеет доброжелатели и в охранном, и в прочих местах. Донесение о ваших приключениях получал регулярно. Я о сегодняшней баталии полностью осведомлен. Получил подробную реляцию от коллежского асессора Мыльникова со всеми подробностями. Славный человек, Евстратий Палыч. Очень хочет на освободившееся после Бурляева места. А что ж. Можно перед министерством словечко замолвить? Я уж и депешку о сегодняшнем геройстве его величеству отбил пораньше, чем ваш князек. Тут ведь главное, кто раньше доложит. Про вашу доблесть расписал в самых ярких красках. — За это покорнейше благодарю, — в некоторой растерянности ответил Ираст Петрович. Однако же хвастать особенно нечем, главный преступник скрылся.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 Почитай, полвека по чернильным морям плаваю. Ничего, милостив господь. Может, и поймут, там...» Морчинистый палец князя ткнул в потолок, адресуясь не то к государю, не то непосредственно к господу. «Что раны еще долгорукого на помойку выкидывать? Прокидаются. И про ваше застрявшее представление на обер-полицеймейстерство я в депеш тоже помянул. Посмотрим?» чья возьмет. Из генерал-губернаторского дворца Эраст Петрович вышел в задумчивости. Надевая перчатки, остановился у афишной тумбы, зачем-то прочел набранное огромными буквами объявление «Чудо американской техники!» В Политехническом музее проводится демонстрация новейшего фонографа Эдисона.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 На бархатном сиденье, откинувшись на гнутую спинку, сидела черноглазая барышня в собольей шубке. — Садись, — сказала барышня. — Едем. — Ябедничать, — начальство уходили мадемуазель Литвинова, — со всей доступной ему ядовитостью осведомился Фандорин. Раст. — Ты дурак, — коротко и решительно заявила она. — Молчи, а то опять поссоримся. А как же совет его сиятельства, Эспирь вздохнула. «Совет хороший. Обязательно им воспользуюсь. Но не сейчас. Позже». Перед входом в известный каждому москвичу большой дом на Тверском бульваре Фандорин остановился, одолеваемый противоречивыми чувствами.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 На крестопоклонной неделе намечалось торжественное открытие общества попечительства народной трезвости под патронажем главного городского законоблюстителя. Наконец, подавать московским обывателям пример нравственной жизни, что, с учетом нынешних личных обстоятельств Эраста Петровича, представлялось делом трудновыполнимым.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 Но это для вас не самое главное. Главное, вот, присланный из Петербурга текст для газет. Предназначен для опубликования 27-го. Долгоруком уже направлен именной указ. Читайте. Эраст Петрович взял телеграфный бланк с грифом совершенно секретно, заскользил взглядом по длинному столбцу, состоявшему из плотно наклеенных ленточек. Сегодня, в высокоторжественный день рождения Его Величества Государя Императора, Москва была осчастливлена великую, небывалую царскую милостью. Самодержавный повелитель России поручил первопрестольную столицу своей империи непосредственному попечению своего августейшего брата,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 Там еще много, да все пустое. Вот так раст, Петрович. Вашему патрону конец, и теперь настало время нам с вами окончательно объясниться. Москва не меняется, и такой, как при Володе, большое гнездо больше уже никогда не будет. Власть в городе устанавливается настоящая, крепкая, без всякой легкодоступности.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 «Ну, нельзя загонять ее в угол. Итак...» «Черная», — не задумываясь, — объявил Фондорин. Пожарский подумал и сказал «Согласен». Верхняя карта оказалась семеркой пик. «Следующая...» «Тоже черная». «Согласен». Вышел Валет трев. «Опять черная». «Терпеливо, словно играя с ребенком в скучную детскую игру», — сказал Ираст Петрович. «Маловероятно, чтоб три раза подряд...» «Нет, пожалуй, красная», — решил князь и открыл трефовую даму. «Так я и подозревал», — вздохнул Глеб Георгиевич. «Вы истинный баловень судьбы. Мне было бы жаль лишиться такого союзника».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 Обезоруживающе улыбнулся. Хорошо, не будем спешить. Давайте пока просто сойдемся поближе. Я получу вас гибкости, а вы меня умение угадывать масть. Идет? Фандорин немного подумал и кивнул отлично. Предлагаю перейти на ты, а вечером скрипимый брудершафтом, просиял князь. Так что ты ираст? Ты? «И Глеб!» — согласился Раст Петрович. «Друзья зовут меня Глебчик», — улыбнулся новоиспеченный обер местер и протянул руку. «Что ж, раз до вечера мне скоро уезжать по важному делу». Фандорин поднялся и руку, пожал пожалуй, уходить не спешил. «А как же поиски Грина? Разве мы не будем ничего предпринимать? Кажется, ты, Глеб...»